1349. Аббатство Сен-Пьер-сюр-Диф, Франция. Год 1349 от Рождества Христова. Два молодых человека спешились и щетно попытались прикрыть лицо от хлещущего дождя капюшонами сутан. Сандалии на босу ногу приземлились в грязь размытой дороги перед воротами аббатства Сен-Пьер-сюр-Див, и юноши одновременно поёжились от холода, успевшего окутать их по дороге сюда. Тьфу ты, твою мать, сплюнув на землю выругался Ренар. Вот мерзость. Пережить чуму, чтобы сдохнуть от того, что промочил ноги. Он с негодованием уставился на грязь, окрасившую кожу до щиколоток, и попытавшись стряхнуть её, умудрился зажать салтаном между пяткой и подошвой, едва не упав. Вивьен подхватил его под руку, помогая сохранить равновесие. Капюшон слетел с лица, иренар вновь выругался. "Чума ещё свирепствует", резонно заметил Вивьен. "Рано заявлять, что мы её пережили". "То я, правда". Нехотя прокряхтел Ренар. Он подумал снова надвинуть на лицо капюшон, но тут же понял, что толку от этого никакого. Они с другом успели вымокнуть до нитки, пока добирались сюда. Вместо этого он поправил простой веревочный пояс сутаны и понуро уставился в запертые ворота. Из огромного аббатства Сен-Пьер-Сюр-Див, раскинувшегося к востоку от реки Див, вот уже несколько месяцев не было никаких вестей. Агенты руанского отделения инквизиции сообщили епископу Ларану, что монахи не дают о себе знать, и то ли погрузились в затворничество, испугавшись шумы, то ли другие варианты агенты предпочли не озвучивать. Молодой и деятельный епископ Контильян Ларан решил не медлить с проверкой и поручил своим новоявленным помощникам, чуть меньше года назад упархнувшим из-под опеки аббата Лебо, объехать территории нескольких монастырей по всей Нормандии и выведать, что там происходит. 34-летний францисканец необычайно рано занял пост руанского инквизитора, совместив его с епископской кафедрой. Мало кто верил, что он продержится на нем долго. Мало кто верил, что он, активный и интересующийся делами епархии, вообще переживет смутное время разгула Мора. Однако, похоже, планы Кантильяно Лорана были несколько иными, и Господь пребывал на его стороне. Прощаясь с подопечными, его преосвященству казалось, не верил, что увидит их снова. Болезнь, вспыхнувшая год тому назад, всё ещё свирепствовала в французских землях, унося с собой множество жизней. Мор повергал в ужас людей по всему миру, заставляя кого-то наложить на себя руки в страхе перед муками болезни. других пуститься в бега в попытках скрыться от чумы, третьих вести затворнический образ жизни, а четвёртых отвернуться от Бога и обратиться к сатане, потому что они считали, что настал конец света, а дорога в рай им явно не открылась. Последний случай для церкви в эти тяжёлые годы были наиболее опасными. Инквизиция, будучи самой ярной блюстительницей истинной веры, должна была не допустить случаев отречения монахов от Господа и, разумеется, не допустить, чтобы вести об этом, если такие случаи имели место, разнеслись по округу. Как думаешь, они вообще живы? мрачно спросил Ренар, откидывая с лица налипшие светлые волосы. Втайне он радовался тому, что судья Лоран забрал их с другом из Сен-Туэна до того, как их постригли в монахи. От своего насмешливого отношения к тому, как у старших монахов и аббата Лебо выглядела танзура, он так и не избавился, сколько наставники над этим не бились. Трудно сказать, пожал плечами Вивьен. Он старался не показать своего волнения, однако лицо его выдавало напряжение. Не заметив никого, кто мог бы увидеть их у ворот, юноши приготовились к худшему. Эвиан первым подошёл к воротам и настойчиво постучал в них, надеясь на отклик. Ничего не произошло. А что мы скажем его преосвященству, если просто не сможем сюда попасть? спросил Ренар, перекрикивая шум дождя. Он ведь нас проверяет этим заданием, да? А если не справимся, выгонит Вивьен поморщился от потока вопросов, на которые у него не было ответа. Лучше нам этого не проверять, лаконично заметил он, вздохнув. Неудача Ларана не устроит. Он, по-моему, не из тех, кто довольствуется малым. Ларан, передразнил друг Ренар. Говоришь о нём так, будто он тебе не путявы родственник. А он вообще-то епископ. Спасибо, что напомнил, буркнул Вивьен, постучав в ворота снова. Суть это не меняет. Малым довольствоваться он не привык, а значит, придётся как-то туда попасть. Вивьен поднял глаза, словно прикидывая, как высоко тянется каменная стена. Неприступной крепостью аббатство назвать было сложно. "И как же?" проследив за взглядом друга, спросил Ренар. "По стене что ли взбираться? В дождь в сандалиях?" Он фыркнул. Тогда мы сдохнем, переломав себе шею. Вивьен нахмурился. Погоди-ты. Я думаю, стоя под дождём, Ренар нетерпеливо переступал с ноги на ногу, готовый недовольно фыркать вместе с промокшими лошадьми. Вивьен осматривал округу в поисках наиболее успешного приступа к стене. Вскоре ему бросилось в глаза несколько небольших выбоин в камне, располагавшихся так, что по ним можно было взобраться. Если повезёт. Подсадишь? выдохвлённо спросил Вивьен. Ты всерьёз решил весь по стене? округлил глаза Ренар. В сандалях? А есть другая обувь? скривился Вивьен. Откуда ж? Я так и думал. А идеи получше есть? Когда Ренар промолчал, Вивьен самодовольно осклабился. Отлично. Тогда подсади. Ренар неохотно последовал за ним к книшим. Подставив сложенные ладони, он помог другу подтянуться наверх, крякнув от тяжести. "У тебя всё, что должно было уйти в рост, ушло в вес, что ли?" спросил он. "Я не намного тяжелее тебя", бросил Вивен. "Ну я бы поспорил. Тогда радуйся, что я ниже. Представь, что было бы будь мы ещё и одного роста", Ренар картинно застонал, представив это. Вдруг сквозь шум дождя послышался скрип, за которым последовало недовольное тихое ржание лошадей. Небольшое смотровое окошко в тяжёлых воротах приоткрылось, и в нём замаячило чьё-то лицо, скрытое капюшоном чёрной сутаны, чуть темнее, чем и деяние молодых взломщиков. «Кто здесь?» — прозвучал надтреснутый голос, отвлёкший на себя внимание Ринара. Он ослабил напряжение в руках, под весом ноги Вивьен они тут же рассыпались, и последний с хлюпающим звуком упал в грязь под стеной. Бенедикт Тиненс постарался разглядеть их из смотрового окна, но пока видел только лошадей. Миг спустя в его поле зрения показался насквозь вымокший Ренар, а за ним поднялся из грязи Вивен, потирая ушибленную поясницу. "Кто вы такие?" напряжённым тоном спросил монах. Инквизиция це, с гордой горячностью хором выкрикнули юноши, нелепо оправив сутаны. Ренар вышел вперёд, угрожающе прищурившись. Явились с проверкой. Руанское отделение инквизиции уже несколько месяцев не получало от вас вестей, хотя мы пытались с вами связаться. Руанское отделение? Тупо переспросил монах. Как тебя зовут? Перехватил инициативу Вивьен. Монах окинул его оценивающим взглядом с ног до головы. Вымокший, с налипшими на лицо чёрными волосами и по-юношески резкими чертами лица, состекавший по щиколоткам грязью, он был последним, кто мог сейчас произвести впечатление грозного представителя святого официума. «Брат Стефан!» — помедлив представился монах. «А вы...» «Представляете, руанское отделение инквизиции!» Казалось, у него на языке вертелось замечание. «Выходит, у инквизиции в чумные времена дела так же плохи, как и везде». Но он этого не сказал. «Так будешь стоять, глядя, как твои братья во Христе мокнут под дождем, и не предложишь кров?» Взглянув на монаха из-под лобья, спросил Ренар. «Да». Брат Стефан поджал губы и оглянулся за спину. Через небольшой просвет смотрового окна невозможно было различить, на что именно он смотрит. «Погоди, друг!» Вивьен положил Ринару руку на плечо и подошел вплотную к смотровому окну. «Брат Стефан, я брат Бенедикт. Это брат Марк. Он назвал их имена, данные при крещении. Мы были послушниками Доминиканского ордена в аббатстве Сент-Уэн близ Руана. Нас взял на службу его преосвященство Лоран год тому назад. Да, мы представляем руанское отделение инквизиции, но сейчас, как твои братья во Христе, просим укрыть нас от дождя. Мы удивлены, что ты медлишь, брат, говорил Вивьен дружелюбно, но на последних словах в его голосе послышалась приправленная подозрительностью угроза. Брат Стефан поджал губы, вновь оглянулся. и кивнул. Смотровое окно закрылось, а затем послышался скрип петель. Ворота начали отворяться, непростительно медленно. Вивьен и Ренар взяли своих лошадей под усы и нетерпеливо переминались с ноги на ногу, ожидая, когда можно будет попасть на территорию аббатства. Теперь, когда они знали, что здесь остался хоть кто-то живой, они уже могли считать задание епископа Ларана успешно выполненным. Брат Стефан держался напряжённый и испуганно, пока вёл лошадей к конюшне. Эвьян и Ренар с двумя мрачными тенями следовали за ним. Они с удивлением отметили, что других лошадей в конюшнях нет. А где остальные лошади? спросил Вивьен, нахмурившись. И вся остальная скотина. Здесь тихо, как в могиле. Брат Стефан поёжился. Ах, чумные времена оказались тяжелы для нашей обители, пробормотал он. Глаза его неуверенно забегали. Живой скотины и птиц давно не осталось. Ренард и Вивьен переглянулись, на других вопросов предпочли не задавать, по крайней мере, пока. Сейчас им обоим не терпелось обогреться и переодеться во что угодно, хоть в шутовские наряды, лишь бы в сухое. Пристроив лошадей, брат Стефан пообещал заняться ими чуть позже. Вас нужно переодеть, кивнул он. Иначе заболеете, немного помедлив он добавил. И осмотреть, есть ли на вас есть бубоны? Юноши понимающе внули, договаривать было незачем. Мы здоровы, заверил Ленар. Но будем простужены, если и впрям не переоденемся. Брат Стефан кивнул. Он отвёл их в северо-восточную часть территории аббатства, где располагалась церковь, а за ней монашеские кельи. По пути им не встретилось больше ни одного монаха. Сколько людей осталось в живых? осведомился Вивьен, нахмурившись. Э, 33. Тут же отозвался брат Стефан. «Включай Аббата Иоанна и меня. Они много времени проводят в молитвах», — поспешно добавил он. «Молятся. Э, Господу, чтобы он прекратил мор». «Похоже, что это не очень помогает», — поморщился Ренар. По пути сюда они с Вивьеном решили держаться на безопасном расстоянии от показавшейся вдали толпы флагеллантов. Их мрачная процессия, мерно ссёкшая себя плетьми с крюками до кровавых ошмётков, произвела на юных инквизиторов неизгладимое впечатление. «Чума, не кара господня! Это болезнь, и лечить её должны лекари!» Брат Стефан на это ничего не ответил. Он открыл юношам одну из кельей и удалился. Вскоре он вернулся с одной свечой, двумя бенедиктинскими сутанами и небольшим мешочком. Юноши поспешили переодеться, попутно позволив брату Стефану убедиться в отсутствии бубонов. Лишь после этого монах протянул им небольшой мешочек, который держал в руках. В нём оказалось сушёное мясо. "Эбоюсь, мы мало чем можем поделиться, братья", смиренно сказал он. "Запасы наши скудны". "Мы понимаем", благодарно кивнул Вивьен. "Спасибо тебе". Интересно. Откуда мясо, если живой скотины не осталось, подумал он. В старые запасы его занимали и другие вопросы о делах оббатства, задать которые он не спешил. Эй, поспите здесь, наберитесь сил. Я принесу немного вина, улыбнулся брат Стефан. Улыбка казалась немного нервной. О делах, думаю, сможем поговорить утром. Вивьен и Ренар молча выждали, пока он вернётся с вином, снова отблагодарили его и закрыли дверь в келью. Воцарилась почти гробовая тишина. Пока Вивьен оттирал вымозанные в грязи ноги, Ренар уже налегал на предложенное сушёное мясо. Однако, как только Вивьен заметил, что друг тянется к кувшину с вином, он тут же предостерегающе выставил руку вперёд. Погоди, не пей, прошептал он. Ренар недовольно нахмурился, однако пригубить вино не спешил. Если ты задумался о том, что мы сильно опустошим запасы аббатства, то это самый неблагоприятный момент для таких мыслей, проворчал он. Да погоди ты, Ривьян приблизился к другу и заговорил так тихо, что тому пришлось напрягать слух. Вот представь, к тебе ни с того, ни с сего нагрянула инквизиция, пусть и в лице желторотика вроде нас с тобой. твоя реакция. Ринар передёрнул плечами. А камня ты? Да тише ты, шикнул на него Вивьен. Ринар недовольно поджал губы, но тоже зашептал. А камня-то за что? Я ничего такого не сделал. Я уже не уличный вор, я Божий слуга, ухмыльнулся он. А наш брат Стефан разве нет? парировал Вивьен. Подумай, друг. Ничего не показалось тебе странным в поведении этого человека? Ренар крепко задумался. Но он ничего не сказал по поводу попыток связаться с аббатством. Он как будто пропустил это мимо ушей. Как минимум, удовлетворенно кивнул Вивьен. Неужто все ганцы умирали от чумы, так и не добравшись сюда? Что, ни один не доехал? Он покачал головой. А если кто-то из них добрался? А если многие добрались? Э, куда же они, по-твоему, делись? Вивьен пожал плечами, не желая строить предположений. Не знаю, но заметь вот что, Стефан не выглядел удивлённым, когда ему сказали, что с аббатством пытались снестись, и он ничего не уточнял. Зато из какого мы отделения он переспросил несколько раз. Инквизиция его интересовала гораздо больше. А по каким вопросам является инквизиция? А, по вопросам ереси, пожал плечами Ренар. И как обычно на такой визит реагируют люди? Напряжённо. Но он и был напряжён. А ещё не унимался Вивьен. Ренар недовольно сложил руки на груди. Но я не знаю, какого ответа ты ждёшь. Скажи сам, почти обижен и сдался он. Вивьен примирительно кивнул. Общение с инквизицией готов переполучать кому угодно другому, особенно если есть ответственное лицо, которое обязано решать такие вопросы. Но Стефан не повёл нас к аббату Иоанну. Он просто оставил нас на ночлег в монашеском крыле, где больше ни одного монаха мы не встретили. Принёс еду и вино и поспешил удалиться. Может, я не прав, но о том, что поговорить о делах можно и утром, он говорил так, как будто никаких разговоров не ждёт. Ренар прищурился. К чему ты клонишь? Что вина отравлена, что ли? Вивьен пожал плечами. Я бы не стал этого исключать. Ренар покачал головой. Вив, ты, по-моему, видишь опасность там, где её нет. Это перепуганные чумой монахи. По мне так эти бичующиеся намного хуже. «Стефан сказал, что вся скотина у них давно передохла. Откуда тогда мясо?» «Запасы», — пожал плечами Ренар. Этот человек держался нервно и не хотел пускать нас в аббатство, где пустует множество келей. Потом пустил, оставил лошадей в конюшне, но никого не позвал о них позаботиться, хотя на территории 33 человека, и кто-то должен заниматься хозяйством». Затем Стефан поспешил разместить нас и принести нам вина и сушеного мяса, которого едва ли хватает на три десятка человек. «Я понимаю, что все может обстоять именно так, но...» — он покачал головой. «Не знаю. Он как будто боялся нас спугнуть». Ренар приподнял брови. «Виев, это сущая околесица». «Хорошо», — согласился Вивьен. «Хорошо». Приведи мне контраргументы, распиши, почему я не могу быть прав, и тогда мы рисковать и упиваться вином. Идёт. Несколько мгновений Ренард тяжело размышлял. Затем устало вздохнул. Аргументов, которые разбили бы теорию Евгена в пух и прах, у него не нашлось. Ладно. Что предлагаешь? Затаиться, серьёзно кивнул Вивьен, говоря едва слышным шёпотом. а потом разведать тут все. Лоран сказал нам в случае опасности оставлять метки на колоннах или стенах с западной стороны монастырей. Условный сигнал, что мы здесь побывали. На случай, если... Он предпочел не заканчивать. Хмурок и внуши Ренар прекрасно понял, о чем речь. На случай, если мы отсюда живыми не выберемся. Отбросив мечты промочить горло вином, Ренар хмуро лёг на жёсткую койку, плотнее укутавшись в неподходящую ему по размеру сутану бенедиктинца и стал ждать.